С этой минуты граф избрал сторожевой пост у самого театра. Он не любил останавливаться в этом коротеньком коридоре, где боялся быть узнанным. Это было на углу галереи Варьете и галереи Сен-Марк, место подозрительного характера с мрачными лавками башмачной незнавшей покупателя пыльным мебельным магазином и закопченным кабинетом для чтения снотворного вида самые лампы которого казалось спали по вечерам бросая зеленоватый свет из под своих колпаков тут никогда не было никого кроме хорошо одетых и терпеливых господ, бродивших между осоздающими вход, предназначенный для артистов, пьяными машинистами и грязными фигурантками. Перед театром единственный газовый рожок в матовом колпаке освещал вход. Графу Мюфа пришло было в голову расспросить мадам Брон, но затем он вдруг испугался, чтобы предупрежденная кем-нибудь Нана не ускользнула от него по бульвару. Он снова начал расхаживать, решившись ждать до тех пор, пока его не выгонят, чтобы запереть решетку, что уже случалось с ним два раза. При мысли идти домой, ночевать одному, его сердце сжималось от боли. Всякий раз, когда какие-нибудь женщины с непокрытыми головами или мужчины в грязном белье выходили на улицу и заглядывали ему в лицо, Он возвращался на прежнее место перед окном кабинета для чтения, где между двух афиш, наклеенных на стекле, его глазам представлялось все то же зрелище. Маленький старичок, одиноко и в неподвижной позе, сидевший за огромным столом в зеленом пятне света от лампы и читавший зеленую газету, которую он держал в зеленых руках. За несколько минут до десяти часов появился еще господин, высокий и красивый блондин в перчатках, безукоризненно обтягивавших его руки, и также начал прохаживаться перед театром, При каждой встрече оба они бросали друг на друга косые взгляды с недоверчивым видом. Грав доходил каждый раз до угла двух галерей, где красовалось большое зеркало, и, увидав в нем свое серьезное лицо и солидную осанку, Он испытывал чувство стыда и страха, пробило десять часов. Мюфа вдруг пришло на мысль, что нет ничего проще, как убедиться в том, действительно ли Нана находится в своей уборной. Он поднялся на три ступени крыльца, прошел через маленькую прихожую, окрашенную желтую краску, и проскользнул на двор через дверь, которая запиралась простой задвижкой. В этот час театральный двор, тесный и сырой, как дно колодца, со зловонными отхожими местами, водопроводом, кухонной трубой и цветочными горшками, которыми загромождала его консьержка, было окутан каким-то черным паром. Но две возвышавшиеся тут стены с рядом окон пылали ярким светом. Внизу помещался склад инструментов и пожарные. Налево — управление театра. Направо и вверху — уборные артистов. В этом колодце их окна сверкали среди мрака, как жарко растопленные печи. Граф тотчас же заметил, что окна уборной в первом этаже были освещены. И облегченный, счастливый, подняв глаза кверху, он забыл обо всем, Среди грязи и вони этого задворка старого парижского дома Вода падала большими каплями из лопнувшей трубы Газовый луч, проникавший из окна мадам Брон Освещал желтым светом кусок мшистой мостовой Нижнюю часть стены, источенной водой стекавший из жёлоба, уголь, заваленный разным сором, старыми вёдрами разбитой посудой, где в какой-то кастрюле зеленел тощий кустик, послышался стук отодвигаемой задвижки, и граф спасся бегством. Без сомнения на должна скоро выйти!» Он возвратился к кабинету для чтения. Старичок сидел все на том же месте за своей газетой. Затем он снова принялся ходить. Теперь он заходил дальше в свои прогулки, пересекал Большую галерею, проходил галерею Вариете до галереи Фейдо, пустой и холодной, погруженной в печальную темноту. Он возвращался назад, проходил мимо театра, заворачивал за угол галереи Сан- марк и достигал галереи Моумартр, где его интересовала машина для пиления сахара у одного бокалейщика. Но при третьем обходе Страх, чтобы Нана не ускользнула у него за спиной, заставил его забыть всякое чувство собственного достоинства. Он остановился неподвижно перед самым театром вместе с белокурым господином обменявшись с ним смущенным взглядом людей, деливших одну и ту же участь, в которых еще проглядывал остаток боязни встретить друг в друге соперника. Выходившие в антрактах, выкурить трубку машинисты, толкали их. Причём не тот ни другой, не осмеливались сделать никакого замечания. Три высокие, плохо причёсанные женщины в грязных платьях показались на пороге, уплетая яблоки и выплёвывая сердцевину. И они, опустив голову, молча переносили наглость их взглядов и неприличие слов, — Задетые и забрызганной грязью этими негодницами, которые, в видя забавной шутки, бросались на них, награждая друг друга толчками.